Глава 62. Блайт. В конце улицы показались мигающие огни, и у Блайт учащенно забилось сердце. Когда они подъехали к воротам, она разглядела две полицейские машины и скорую, припаркованные перед домом. «Что здесь, черт подери, происходит?» — говорит Тет, выруливая вбок от подъездной дорожки в форме дуги. «Я убью его, если он что-то с ней сделал». И Габриэль резко толкнул дверцу, не успел кроссовер Эда затормозить. Габриэл, подожди! Блайт выпрыгнула из машины вслед за ним, а это Джиджи не отставали. Они догнали Габриэла, когда его остановил офицер полиции. Извините, сэр, я не могу вас пропустить. Это место преступления, без допуска нельзя. Фельдшер захлопнул двери скорой, и машина двинулась к выезду. Пожалуйста, граждане, назад. Дайте проехать служебному транспорту, сказал офицер. Все четверо остались стоять в зловещей тишине. Габриэль ходил взад-вперед, опустив голову. Джиджи -Джи со слезами на глазах прижалась к широкой груди мужа. Блайт изо всех сил старалась подавить растущий страх. Внезапно тишину прорезал телефонный звонок, заставив их вздрогнуть. Эд вынул из кармана мобильник и приложил куху. Да? Пауза. Я как раз у нее перед домом. Кивок. Со мной еще несколько ее друзей. Еще несколько секунд, потом он кого-то поблагодарил и попрощался. Что там? Спросила Джиджи. Сэдди все в порядке, она в доме, ответил Эд, и Блайт увидела, что он с трудом сдерживает слезы. Слава тебе, Господи, выдохнула она, вдруг поняв, что все это время стояла, не дыша. У нее берут показания, сказал Эд. Ее спросили, не хочет ли она кому-нибудь позвонить, и она сказала, что у нее есть знакомые только в Филадельфии. «Дала мой номер и имя». «Почему она не дала мой номер?» — перебил его Габрил. «Она должна была дать мой номер. У нее неприятности?» Блайт взяла Габриэла за руку. «Габрил, не мешай. Дай Эду закончить». Габрил нахмурился, но замолчал. «Ее не арестовали», — продолжил Эд. «Просто хотят задать несколько вопросов». Ей сказали, что мы здесь, и она спросила, не могу ли я поехать в участок вместе с ней. Эд положил руку на плечо Габриэлу. «Так что мы последуем за ними и там разберемся, хорошо?» Габриэл кивнул, и в этот момент из дома вышла Эдисон с опущенной головой и села в полицейскую машину. Когда они проехали мимо, Эд тронулся следом. «Я с самого начала знал, что Джулиан Хантер — лживый ублюдок, но никто меня не слушал», — сказал Габриэл. Он неподвижно смотрел в окно, сжав на коленях кулаки. Ответить на это было нечего, и оставшуюся часть пути они проделали в молчании. Около участка они вышли из машины, как раз когда Эдисон вводили внутрь. «Эдди!» — прокричал Габриэл. Она обернулась, услышав свое имя, но, казалось, не разглядела их в темноте а потом скрылась из виду. В участке Эду разрешили присутствовать при даче показаний, остальные сели ждать в приемной. Блайт была поражена тем, какое это беспросветно-тоскливое место. Пол выложен черной и зеленой плиткой, к стенам крепятся шеренги сидений, покрашенных в какой-то сивый цвет. Все холодно и безлико. Очевидно, с умыслом», — подумала Блайт. Через сорок пять минут показались Эд и Эдисон. Гэбриэл вскочил с места и ринулся к ней. Как ты? Что он с тобой сделал? Он попытался взять ее за руки, но она съежилась и отшатнулась, крепко прижимая руки к телу. Давайте-ка присядем, и я введу вас в курс дела, предложил Эд, помогая изможденный Эдисон сесть. Он поведал им всю историю, все, что рассказала при нем Эдисон офицеру. Как Джулиан обманул ее и заставил поверить, что она другой человек. Как он искал ее все два года, чтобы увести обратно, убить и сохранить свою тайну. Он больше не причинит тебе зла, сказал Габриэль. Поехали со мной в Филадельфию, Эдди. Тебя здесь больше ничто не держит. Эдисон твердо покачала головой. Здесь моя дочь. Но она не твоя родная дочь, Эдди, мягко возразил Габриэль. У нас будут свои дети, твои собственные. Эдисон втянула носом воздух. Я люблю ее, и я нужна ей. Она осталась одна, совсем как я. Прости, Габриэль, но тебе придется уехать домой без меня. Габриэль встал перед ней на колени. Но Эдди, я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты была со мной. Она выставила руки ладонями вперед. Нет, Габриэль. Ты хороший человек. Ты найдешь женщину, которая будет любить тебя так, как ты того заслуживаешь. Она прикрыла глаза и потерла лоб, как будто от боли. Все очень сложно. Мне так трудно и долго придется возвращаться к себе самой. Я не могу просить тебя ждать. Ты и не просишь. Я сам этого хочу. Когда она открыла глаза, в них читалась решимость. Это несправедливо по отношению к тебе. Уезжай в Филадельфию и забудь обо мне. Я ничего не дала тебе, кроме боли. Ты дала мне радость, Эдди. Так много радости. Сейчас я уеду, но когда ты будешь готова, я вернусь. Габриэль легко коснулся ее руки и поцеловал в щеку, потом поднялся и направился к выходу. Блайт почувствовала огромное облегчение. Она сделала все, чтобы узнать правду об Эдисон. Она боролась за нее, но теперь как никогда была уверена, что этот брак получился бы трудным и несчастливым. Она встала и повернулась к Эду. Я понимаю, вы, Джиджи, -Джи, хотите остаться. Мы с Габриэлом возьмем такси в аэропорт и улетим домой. Мне не составит труда отвезти вас в аэропорт, Блайт, сказал Эд. Она замахала рукой. Нет-нет, вам еще нужно найти гостиницу и устроиться. Эдисон будет рада, что вы здесь. Она посмотрела на Эдисон. До свидания, Эдисон. И удачи! Эдисон встала и обняла ее. «Спасибо, Блайт. Вы всегда были ко мне добры и великодушны. Я никогда этого не забуду. Вы показали мне, какой должна быть мать, любящей и готовой защитить своих детей, но также способной дать им свободу и поддержать их мечты. Надеюсь, у меня получится стать такой же для Валентины». Блайт смотрела на молодую женщину, стоявшую перед ней, и жалела, что все обернулось вот так. Но она была рада, что правда наконец стала известна. Она взяла Габриила под руку, и они вместе вышли на улицу. Им всем пора было начинать жить заново.